Глава вторая какие мысли шеф протянул эд глядя на приближающегося демона я пуст объявил мылельь выдергивая посох нам не выиграть я не отвечал разглядывая приближающуюся тварь широкие пластины грудных мышц вздулись волна напряжения перешла на плечи вырисовывая каждую прожилку дельтовидные пошли вверх вскидывая огромные руки Сжимающий гигантский меч. Андрос раскручивал двухметровый кусок острого металла над головой, будто собирался швырнуть. Разделяющее нас расстояние неумолимо сокращалось. «За мной!» — я схватил под локти стрелка и чернокнижника, увлекая обоих в ближайший переулок. «Принимать бой с такой тушей — однозначное самоубийство. Уверен, разница в уровнях нас точно отправит в бездну за проигрыш. А помирать как-то не хочется». Разумеется, вряд ли демон, свернувшись с намеченного Теодором маршрута, погонится за нами через весь город, но и рисковать особо не тянет. «Куда?» — пискнула Ариадна, оглядываясь. «И правда, карт это у них нет. За мной!» Пустые улицы вымершего города. Словно действительно наступил конец света. Выживших нет. Только наша четверка, бегущая по заброшенному тарсу Нарастающий ветер разметал мусор, швырял в лицо песок из полуразрушенной мостовой. Естественно, оторваться можно от любого моба. Нужно лишь развить достаточную скорость. Какими бы сильными демоны бездны не были, обойти механику игры им не удастся. Это программный код, а не фантазия. Здесь не выйдет одним усилием воли подминать под себя систему. Свернув в очередной переулок, устало опустился на корточки. Забег через треть города отнял все силы. За мной в переулок втянулся Эд, тащивший на себе девчонку и эльфа. У них бодрость улетел еще раньше. Последними к нам присоединились скелеты. Вот уж кому не требовалось отдыха. Отмахнувшись от сообщения об окончании боя, с трудом поднялся на ноги. Эд мешком скинул Малиэли на землю, аккуратно и бережно усадил девчонку к себе на колени и протянул ей бутыль с водой. — А если бы не убежали? — спросил он, переводя дыхание. — Я пожал плечами. Нас бы прикончили. Вероятно, кто-то попал бы в блок. «Ты умеешь выбирать врагов!» — кивнул рыцарь смерти, делая глоток. Я же закрыл глаза и самым наглым образом ворвался в голову Ариадны. «Макс, что ты делаешь?» «Пытаюсь понять, где ты врешь. Я не могу доверять человеку, представленному наблюдать за мной, ради чистоты эксперимента». «И что ты хочешь найти?» что-нибудь, что докажет твою вину или невиновность. Видишь ли, твоего слова мне почему-то недостаточно. Она попыталась сопротивляться, но я с легкостью овладел аватаром девчонки, тут же ткнув связь с админами. И ничего не произошло. И это еще почему. «Убирайся из моей головы!» взвизгнула она, буквально выталкивая меня из своего сознания. Вывод. Ослабленному игроку проще залезть в голову. Ещё одно знание о моих способностях. Но почему не сработала связь? Включается в одностороннем порядке? Впрочем, ещё будет время подумать. Сейчас нужно восстановиться и убираться из старосы Благо ворота неподалёку. Конечно, нельзя рассчитывать, что снова не нарвёмся на какого-нибудь демона. на другого выхода нет. «Прекрати лазить мне в голову, Макс!» — попросила Ариадна. «Почему ты просто не спросишь, что хочешь знать?» «Потому что я не могу тебе доверять». «Разве я не доказала свою верность, рассказав тебе правду?» «Я пока не верю, что это правда». «Да и она совершенно ничего не меняет», — отмахнулся и раскрыл карту города. Итак, перебили несколько миньонов, получили пару тысяч опыта. Заодно проверил, на что способны. потенциалу нашей команды, несомненно, имеется. Все же мы почти правильная группа. Карта обещала ворота всего в десятки кварталов от нашей подворотни. Значит, двигаясь осторожно и максимально быстро, покинем Тарас за час-два. Если не придется петлять. Все отдохнули, — спросил, сворачивая схему. Тогда вперед. Мертвый город, освещенный Луной, разворачивался перед нами, демонстрируя следы повсеместного погрома. В небе не сверкали рекламами дирижабли, а по дорогам стояли разбитые до состояния металлолома паромобили. Выбитые окна жилых домов, разворованные лавки, возле некоторых даже остались тела хозяев. «Как быстро город изменился!» — выдохнул Эд, осторожно заглядывая в черный проем лавки. «Макс, мы как к мародерству!» Я пожал плечами и вошел вслед за ним, оглядывая захламленное помещение. Перевернутые стеллажи мародеры пытались поджечь. Тут и там видны подпалины. Но крепкое дерево не сдалось огню, так что варьё попросту изрубило мебель на куски. Посреди обращенного в мусор инвентаря угадывались очертания небольшой дверцы. Разгрести хлам, прикрывавший спуск в хранилище не составило труда. Я дернул ляду на себя, и система обрадовала нахождением тайника. «Поздравляю, ребята. Тут нам повезло», — объявил я, первым ныряя вниз. Почему уцелел подвал, стало ясно сразу, как ноги коснулись пола. Каменный мешок, уставленный ингредиентами зелий, был живописно расписан кровью. Пентаграммы, каббалистические символы. Для пущей картины не хватало только черных свеч, но и они нашлись на полках схрона. «Попахивает опасностью», — сообщил эльф, оглядывая полки. «Я бы сказал, лавка принадлежала чернокнижнику». Гай открыл дорогу бездне. Активировались заложенные заранее последователи, пожалуй, плечами. «Не удивлюсь, если по всему городу теперь найдутся такие места». «Скорее по всему наверхкому», — вставил Малиэль, по-хозяйски сгребая содержимое полок в сумку. «Ну и чего стоите? Закупаемся, пока не поздно?» Пока команда набивала инвентарь я прохаживался по коморке, рассматривая начертанные знаки. Не отпускало ощущение, что стоит в них чуть лучше разобраться, смогу понять нечто важное. Но как ни бился разум в попытке вычленить секрет, таящийся за кровавыми разводами, ничего не приходило в голову. «Все, можно уходить», — объявил эльф, запихивая последний фиал в рюкзак. «Макс?» Я провел пальцем по алому следу. Смазанная линия тут же зашипела, пошла пузырями, обращая рисунок в пенящийся символ. Изображение нанесли совсем недавно, иначе кровь бы высохла. «Уходим! Быстро!» Чувство опасности требовало покинуть комнатушку, настойчивыми молотками ударяясь в черепе. «Бегом!» Но уйти мы не успели. Закрывшаяся после спуска ариадна крышка люка теперь мерцала золотыми искрами. Вы обнаружили лавку оккультиста. Войдите в нее и уничтожьте последователя бездны. Вот вам и прибрахлились выдохнул Эд. Вперед, — скомандовал я, вынимая из-за пояса косу. Потом будем разбираться, кто виноват и кому на Руси жить хорошо. Толкнув люк, взбежал по короткой лестнице, в последний момент убрав голову. В центре лавки стоял высокий худой старикан в черной накидке и размахивал громадным серпом. Лезвие успело срезать клок волос на моей головушке. Рванулся в сторону, пока оккультист не опомнился, а просто кружился на месте, размахивая острым лезвием. Откатившись в угол, взмахнул милосердием, сбивая очередной замах седого деда. Эраст. Оккультист. Сороковый уровень. Здоровье. Тысяча из тысячи. «Ну, это я его сейчас!» Эд ударил мечом по щиту и двинулся вперед. Старик резво развернулся, даже не замахиваясь серпом. «Крак!» Меч рыцаря смерти вылетел из руки и вонзился в деревянную облицовку стены. И раз тут же снова крутанулся на месте, и лихим замахом, пока он смотрел вслед улетевшему оружию, лишил танка щита. «Уйди, дурак!» — крикнула Ариадна, вскидывая оружие. Но я успел быстрее. Десяток черепов, уже круживших надо мной, послушно устремились к жертве, щелкая громадными зубами. Только сейчас рассмотрел во лбу каждого духа костей в плавленный черный камень. Окульсист взвыл, задергался, стараясь отбиться от напавших черепов, но маленькие головы жадно вгрызались в черную накидку, чтобы выдрать клок ткани вместе с мясом. Кровь хлестала на стены, как из бронспойта. «Бам!» — рявкнул довод Ариадны, раскалывая голову старика на рваные куски. и Эраста швырнула к стене, в последний раз выплескивая алые струи из тщедушного тела. Старик медленно сполз кучей рваного тряпья на пол и замер. «Уходим, уходим, уходим!» — приказал я, хлопая Эда по плечу. Рыцарь с трудом выдернул меч из стены, отломив кусок дерева. Округлившимися глазами он оглядел изъеденное ржой лезвие и в сердцах плюнул. «Чертов старик! Меч мне испортил!» «А ты думал?» — ехидно прокомментировал эльф. «Это бездна, с ними нужен глаз до да глаз». Я бросил взгляд на труп старика и наклонился, чтобы собрать лут. Обезглавленное тело вздрогнуло. Руки ухватили меня за ворот. Из-за брубка шеи вырвалась струя черного дыма, обжигая лицо. Мана стремительно просела. Щит вбирал повреждения, а оживший труп швырнул меня, как тряпичную куклу, заставив шибить команду, как кегли. Эраст поднялся на четвереньки. Тряпки сползли на пол, обнажая отвратительную кожу, изъеденную язвами. Из многочисленных ран струился черный дым. на месте головы отросла зубастая пасть. Появились два маленьких глаза на стебельках, как у богомола. С громким треском старческая шкура пошла трещинами. Отмершая плоть отвалилась, распадаясь на глазах, превращаясь в зловонные лужи. Эраст. Последователь бездны. Шестидесятый уровень. Здоровье — десять тысяч из десяти тысяч. Огонь! И я сам спустил духа в цепи. Тварь дернулась в сторону. Взбежала по стене, стуча отросшими когтями. Пронеслась по потолку, подбираясь к Малиэлю. Оглушительный скрип скрипераста сбросил концентрацию. Я увидел, как стрелок падает на пол, зажимая кровоточащие уши. Звуковой удар. Концентрация снижена. Шанс срабатывания заклинаний уменьшен. «Эта тварь растет!» — завопил эльф в последний момент, отпрыгивая за спину опавшего на колени рыцаря. Я сжал зубы, стараясь перебороть воздействие моба, но каст слетал, пожирая ману. В сотый раз, стараясь призвать духа, наблюдал, как последователь рывком настигает длина и взмахом когтистой лапы отправляет в полет. Молель взвыл, зажимая в споротый живот. Из подвала, наконец, выбрались первые скелеты. Я уже не надеялся, что смогут войти в инстанс. Но костлявое воинство рванулось вперед, размахивая саплями. Эраст ловко уходил от ударов, сам же контратаковал моментально и точно. Два взмаха лапами, и первый скелет рассыпался в прах. Не прекращая скрипеть, моб рванулся вперед, короткими тычками лишая скелетов конечностей. Эраст. Последователь бездны. Семидесятый уровень. Здоровье. Пятнадцать тысяч из пятнадцати тысяч. Это что еще за новости? Какого черта он растет в уровнях? Ни магии нет, ни попаданий по нему. Опыт? Тварь может раскачаться? Раскол. Врываясь в тело стрелка и с трудом вздымаю тяжелое ружье. Ариатна даже не сопротивляется. Я ощущаю ее где-то внутри, но девчонка забилась в угол собственного сознания и кричит от боли «Ничуть не тише мопа Поймав инсектовидную тварь в прицел, активировал пламя душ. Отдача едва не вывернула ружье из слабеющих рук. Здоровье и бодрость Ариадны стремительно опадали. Эраст. Последователь Бездны. Семидесятый уровень. Здоровье — 14 327 из 15 тысяч. «Всего 700 урона!» «Да он же нас сожрет сейчас!» В доказательство моб в один прыжок достиг ориадной походе, превратив покалеченных скелетов в прах. Когтистая лапа взметнулась, разрезая лицо девчонки. Из распоротой щеки хлынула кровь, окрашивая торчащую кость скулой валой. Я выметнулся из тела стрелка и обрушил на эраста лезвие милосердия.